466 гуру Тех, кому постучался вестник, отмеченный светом, и уже в их воле решать, идти ли за ним или продолжать прежние обычные существования. Быть позванным еще не значит пойти и дойти. Вестники бывают разных ступеней, но касание каждого отмечает самый значительный момент в жизни человека. Многих касаются посланцы иерархии, но только немногие ответствуют, и долго потом смотрит с тоскою в глаза проходящих, если отвергли. Ждущие, так называем, тех, чье сердце трепещет в ожидании. Различные пути и способы касания иерархии, но чуткое сердце, готовое к свету, не упустит едва слышного зова. Трепещут по лику планеты лучи, устремленные из башни в поисках тех, кто может ответствовать. Мало встрепенуться и ответить на зов, надо еще и удержать незримое касания. Не оставлен никто, кто готов к восприятию света. Принять и почувствовать легче, чем удержать полученное.